Обо всем узнает благодаря своей силе вездесущей магии. Вот почему она решилась помочь мне бежать. Для нее это было только единственное стремление спасти нас. Для меня же возвращение за моими друзьями и за Ганфалой, которую я намеревался впоследствии увести с собой. С ее помощью я и убежал. Все остальное тебе известно. Глава 3 Сила Мавки.